Проект Россия, книга 3, глава 3, задача. Глобальные механизмы сегодня не просто вне зоны внимания, отсутствует понятие об их существовании. Больному СПИДом в теории прописывают лечение от гриппа, антибиотики. На практике средства на антибиотики крадут исполнители, покупая взамен носовой платок. Но если бы даже никто ничего не крал, антибиотик не сильно бы отсрочил наступление смерти. Чтобы представить уровень проблемы, вообразите. Жизнь человечества зависит от его способности за одну минуту перемещать многие тонны груза на тысячу километров в условиях Земли. При такой задаче все известные способы можно сразу отмести. Концентрировать усилия в наращивании мощности двигателей бессмысленно, не только потому, что это нереально технически, Но если допустить такой скоростной контейнер, внутри будут возникать перегрузки, сминающие любой материальный объект. Выход. Например, сворачивание пространства. Рисуются эксперименты по изменению констант, типа замедления скорости вращения электрона вокруг атомного ядра. К чему это приведет, о том сегодня даже предположить сложно. Но в теории это может образовать коридоры в пространстве и, возможно, во времени, всасывающие материальные объекты в одной точке и выталкивающие в другой. Идущий первым получает все и задает тон. Нельзя ставить цель, догнать и перегнать врага там, где он далеко впереди. Когда в кельваторе большого судна идет более быстроходный катер, у него нет шанса обогнать идущий впереди корабль. Выход из кельватора перевернет его. Чтобы обогнать, нужно сначала отстать и выйти на оперативный простор. И только потом включить полную мощность. Мы не должны играть по чужим правилам. Кризис искусственно остановил догонялки. Осталось осмыслить энергию кризиса, заставить ее работать на себя. Большой вопрос, кто возьмется за решение такой задачи. Например, власть может? Нет. Нельзя дать задание, не понимая его реальности. Как власть сто лет назад могла заказать изготовление компьютера? Это звучало бы как бред. Власть подключается к теме, когда становится понятно, задача имеет решение. Выделяется ресурс, и прорыв в неизвестные начинают развивать и углублять. Пока прорыва нет, никакое углубление и расширение в принципе невозможно. Более того, когда идет только нащупывание темы, власть, если в нее влезет, скорее всего, уподобится словно в посудной лавке. Выделить деньги – которые намагнитят не творцов, а чиновников от науки и жичков, понимающих толк в освоении бюджета. В этой атмосфере у идеи нет шанса выжить. Парадокс, но на первом этапе любые искусственные условия и в первую очередь деньги уничтожают все живое. Духовные законы так устроены, что главное возникает через интерес, не связанный с земными благами. Человек не автомат. в который можно кинуть монетку, и он заиграет мелодию. Деньги без идеи инициируют другое направление мысли – воровство и халтуру. Именно поэтому людей, имеющим главным мотивом деньги, нельзя оставлять без контроля. Не за страх, а за совесть способны работать только те, у кого есть внутренний контролер – совесть. Первопроходцы по своей воле, благодаря озарению и вдохновению, проявляют инициативу. Именно так рождалась ядерная физика. Странные люди интересовались странным излучением, не понимая, какое практическое применение может иметь их работа. Энтузиазм был единственным стимулом. Они тратили свои небольшие средства на покупку склянок и приборов, а не на ремонт квартиры, не надеясь в будущем вернуть свои вложения. Их интерес был один – насытить свое любопытство. Они тянулись в область тайны, Не имея рациональных оснований, болели идеи и в итоге получали невероятные. Пока не ухвачена суть порока системы, люди будут лечить экономический СПИД оздоровлением банковской системы и фондовой биржи. Чтобы ухватить эту суть, нужно искать людей не просто согласных, что корни современного кризиса лежат далеко за границами политики и экономики, но и способных думать в этом направлении, не акцентироваться на бантиках, а зрить в корень. Точка отсчета всякого дела – поймать нерв ситуация, ситуации, остальное вторично. Собирать людей карьерного формата нет смысла, потому как заранее известно, когда идея станет заметной, ее хозяином будет тот, кто больше предложит карьеристам. Вызовут таких борцов в коридоры власти и попросто купят. Как вещь. Ну и какой тогда в этом действии смысл, если все обман, причем самый гнусный, когда через озвучивание высоких идей человек пытается решить свои мелкие проблемы? Мы не говорим, что с властью нельзя работать. Можно, при условии, что она понимает опасность так же, как и вы, и становится стратегическим партнером. Если же это дети, дорвавшиеся до ресурса и теперь скупающие все известные им игрушки удовольствия, предмета для разговора нет. Понимание опасности образует стимул, задающий генеральный вектор действия. Человек начинает собирать людей под стать себе. Если появляется сила и предлагает деньги, власть или чин, но просит при этом изменить вектор, человек не согласится только при одном условии – если осознает, что изменение курса – смерть. Если таких людей возникает критическое количество, Они начинают выталкивать, как птенцы-кукушки, всех, кто мешает. В итоге возникает что-то типа партии власти аморфной безыдейной массы. Самый надежный способ защиты от кукушат – отсутствие личной выгоды. К тому же, если человек не может без выгоды работать на свое спасение, значит он не понимает опасности, и нам с такими не по пути. Мы не образуем политический или социальный бренд, не принимаем на работу людей, согласных трудиться на свое спасение только потому, что их для этого наняли. Мы стараемся создать условия, по максимуму отталкивающие птенцов кукушки. Мотивом должно быть горение делом. Люди служат делу, когда не могут не служить. Как обыватель не может жить без своих сериалов, вещей, карьеры, так наши единомышленники не могут жить без честного служения на благо человечества.